Глава 6. Юноша на кухне. Вернувшись домой, Эстела застала своих соседей за крайне забавным занятием. Хорос наполовину высунулся из окна, в то время как Джаспер, стоя на одной ноге, наклонял одну из антенн телевизора к полу, а другую поднимал повыше к потолку с помощью второй, вытянутой вверх ноги. Ну как получается? прокричал он. Нет. Надо опустить пониже. Да не эту, другую повыше, повыше, командовал Хорас, время от времени оглядываясь на телевизор. Какую повыше? вопя не zakrichal Jasper, с трудом балансируя в своей странной позе. Ту, которая ниже, повыше, а ту, что повыше, надо опустить. О, Стел вернулась. Ну наконец-то, обрадовался юноша и обессиленно рухнул на пол. Сейчас матч начнётся. Ты держишь антенну. Хорас отслеживает фургон-детектор, а я смотрю первый тайм. После перерыва мы с ним поменяемся. Ребята отыскали телевизор в доме, где окна слишком часто оставляли открытыми. А ведь всем известно, что если уйти из дома, не закрыв окно, телевизор может таинственным образом испариться. Увы, проблема заключалась в том, что для просмотра требовалась лицензия. которые, как и следовало ожидать, у жителей Берлоги не было, а BBC тщательно отслеживала нарушителей. Для этого по Лондону ездили специальные фургоны-детекторы, которые улавливали устройства, незаконно ворующие телесигнал. Таким образом, каждый раз, когда друзья хотели посмотреть телевизор, им приходилось не только настраивать рогатую антенну, но еще и стоять на страже у окна, высматривая подозрительные фургоны. Конечно, всё это было крайне утомительно. Да ещё и сигнал оставлял желать лучшего. Но чего не сделаешь, чтобы посмотреть телевизор? Не могу, занята, отрезала запыхавшаяся Эстелла и поспешила в свой швейный уголок. "Чем это?" разочарованно спросил Хорас. А Джаспер куда больше интересовал другой вопрос. "На тебе что, газета вместо одежды?" "Да", коротко ответила девушка. И мне нужно закончить платье к завтрашнему дню. Откуда такая срочность? У Эстели никогда не было секретов от её друзей. Они знали друг о друге совершенно всё. Но как ни странно, сейчас ей совсем не хотелось делиться с мальчишками подробностями своего прекрасного дня. Она просто не знала, как рассказать им о тех невероятных возможностях, что открылись сегодня перед ней. И в то же время девушка знала, что не сможет скрыть от них происходящее. Так что она, нехотя, произнесла: "Завтра я иду на вечеринку". И замолчала, надеясь, что ей не придётся вдаваться в детали. "На вечеринку?" переспросил Джаспер, забираясь в гамак. "Обожаю вечеринки. Так куда мы идём?" "Эм, не мы", поправила его подруга. "Я. Меня пригласили". Как и следовало ожидать, на неё тут же обрушился целый шквал вопросов. Тебя пригласили? Кто? И что же это вечеринка? Я кое с кем познакомилась, ответила Эстелла, стараясь, чтобы её голос звучал как можно беззаботнее. В Либерти. Нашла нам цель? Потирая руки, догадался Хорас. Нет. Это не цель, покачала головой девушка. Это люди. Цель, повторил Джаспер. Нет, она нахмурилась. Говорю же, просто люди. Мы не будем ничего у них красть. Они оказались довольно милыми. Отвели меня в гусеницу. В гусеницу? Теперь голос высокого паренька звучал обеспокоенно. Стел, ты вообще хорошо себя чувствуешь? Это такое кафе. Они заказали мне что-то вроде вишницы. И ещё мороженое. Там был имбирь. А потом пригласили на вечеринку, и я очень хочу пойти. Но для этого мне нужно сногсшибательное платье. Так что с каждым словом голос Эстелы звучал всё тише, пока под конец совсем не сошёл на нет. Она молча указала на свою швейную машинку. Её друзья задумчиво промолчали. Хорас всё ещё пытался совладать с антенной. А Джаспер раскачивался в гамаке. Что такое имбирь? спросил наконец паренёк у телевизора. И ты ведь возьмёшь нас с собой на вечеринку? добавил второй мальчишка. Познакомишь нас поближе с этими милыми людьми и с их кошельками. Не возьму. Девушка в отчаянии прикусила нижнюю губу. Давайте просто помолчим. Мне нужно сосредоточиться. Друзья безмолвно смотрели, как она вонзает ножницы в ткань. Берлога наполнилась тихим металлическим скрежетом лезвий. Эстелла с трудом могла сосредоточиться, чувствуя на своей спине неподвижные взгляды двух пар глаз. "Ты серьёзно пойдёшь на вечеринку без нас?" тихо спросил Хорас. Мальчишки совсем не выглядели обиженными. Здесь было нечто более глубокое, похожее на смесь смущения, разочарования, и боли. Это это для моей карьеры модельера, пробормотала девушка. Вот почему мне так важно закончить новое платье. Её друзья вздохнули с облегчением. От нарастающего в комнате напряжения не осталось и следа. Сразу бы так и сказала. Хорас пожал плечами и вернулся к телевизору, который всё ещё показывал лишь сероватую рябь. Эстелла вновь склонилась над тканью. Она наконец успокоилась, понимая, что сказала чистейшую правду. Она шла на вечеринку ради своей карьеры. Она не собиралась развлекаться без друзей, а просто надеялась получить шанс, проявить свой талант. Да, вечеринку устраивала известная группа, так что Джаспер и Хорас несомненно были бы счастливы туда попасть, но ей не следовало чувствовать вину за то, что она решила пойти без них, ведь она шла показать своё платье. И посмотреть, что наденут другие. Всё сводилось исключительно к моде. Девушка открыла энциклопедию британских птиц и достала жёлтый хлопок с бутонами, украденный из Либерти всего пару часов назад. Она бережно разгладила ткань и изучила узор. Запомнив нужный фрагмент, она мысленно представила его на своём лоскутном платье. Бадд тихо посапывал, свернувшись у ног хозяйки, пока та аккуратно вшивала кусочки ткани в свой новый шедевр. Она собиралась работать над ним ещё как минимум неделю и сомневалась, что успеет закончить всё за одну ночь. Её тонкие пальцы двигались всё быстрее и быстрее, пока не превратились в размытое пятно, кружащееся возле швейной машинки, и каждая мельчайшая крупица её упорства была сосредоточена На этом судьбоносном деле. Следующим вечером, когда солнце уже клонилось к горизонту, Эстела наконец прострочила последний шов. Она осторожно взяла платье и отправилась примерять его за ширму. Наряд сидел как в летою. Она посмотрела вниз на юбку из гроздей цветов, на виноградные лозы, струящиеся по ее рукам, и на прекрасные яркие бутоны. окружающие запястья. Убедившись, что ни одна деталь не нарушает общей гармонии, Эстела с гордым видом выплыла из за ширины. Но друзья, которые вновь воевали с антенной, даже не взглянули в ее сторону. Ей пришлось громко покашлять, чтобы привлечь внимание мальчишек. Изумительно, заключил Джаспер. Ты выглядишь как девушка, добавил Хорас. Комплименты никогда не были его сильной стороной. Эстелла улыбнулась. Если там будет вкусная еда, ты же принесёшь и нам? С надеждой спросил пухленький парнишка, и его щёки покраснели от предвкушения. Да, ответила девушка. Ну, разумеется, принесу. Она долго стояла перед зеркалом, экспериментируя с укладкой, и в итоге остановилась на своей привычной причёске из прямых распущенных волос. Затем она стала, подкрасила ресницы чёрной тушью и отступила на несколько шагов назад, чтобы оценить свой вид в мутном, потрескавшемся зеркале. Платье полностью соответствовало её задумке. Оно словно струилось по телу, подчёркивая все достоинства её фигуры. Юбка идеальной длины, надвела дони выше колена, смотрелась элегантно и совершенно не вульгарно. При этом она нежно покачивалась от каждого движения. Должно быть, она эффектно будет смотреться в танце, если, конечно, Эстелла решится потанцевать. Тёплый ветерок развевал длинные рыжие волосы. Девушка вышла из дома и побрела по тёмной улице. Её вдруг снова охватило чувство вины. Обернувшись, она посмотрела на лоскутный фасад своего дома. Лоскутное здание, лоскутное платье, лоскутная жизнь. Сделав глубокий вдох, она заставила себя успокоиться. У неё ещё будет время сходить на вечеринку вместе с друзьями, а сейчас следует полностью посвятить свои мысли работе. Она должна показать людям свой талант и завести нужные знакомства. Она должна воспользоваться каждой минутой, проведённой среди богатых людей, чтобы пробить себе дорогу в их ряды. К тому же, приглашая свою новую знакомую, Двойняшки не предлагали ей привести с собой друзей, а возможно, их бы даже не пустили. Этот аргумент окончательно очистил совести Стеллы, и она продолжила свой путь. От Челси, где находилась Окли-стрит, её отделяли лишь две поездки на автобусе и пара станций на метро. В масштабах Лондона это было практически то же самое, что зайти в соседний двор. Однако по ощущениям такое путешествие больше напоминало полёт на другую планету. На улицах Челси не стояли рыночные ларьки, и никто не торговал во дворах металлоломом. Если во время войны какое-то здание и повредили бомбы, его уже давно отреставрировали. В течение многих веков здесь проживали учёные, писатели и поэты. Кто-то скажет, что на чужой улице трава всегда зеленее, и будет прав. Потому что в отличие от района, где находилась берлога, на газонах Челси действительно росла трава. А совсем рядом степенно текла великая Темза. Здесь находился тот самый Лондон, о котором мечтали туристы, с чёрными кэбами и красными телефонными будками. Вторые, конечно, встречались по всему городу, и даже там, где жила Эстелла, вот только выглядели они куда мрачней. На потемневшие краски виднелись нацарапанные ругательства, а стёкла обрасли многолетними слоями объявлений. Девушка без труда нашла нужный адрес. На тихой улочке безошибочно выделялся один дом с разноцветными огнями за задернутыми шторами. К тому же он буквально пульсировал от музыки. Остановившись на тротуаре перед воротами, она стала никак не решалась войти. В какой-то момент ей даже захотелось развернуться и убежать прочь, но она сдержалась, напомнив себе, что бегает только от полицейских. Она сделала глубокий вдох и поднялась по старой каменной лестнице на встречу чему-то новому и прекрасному. Девушке потребовалось постучать несколько раз, прежде чем она поняла, что ответа не последует. Изнутри доносились лишь звуки музыки и далекие и приглушенные голоса. Тогда она смело повернула ручку и вошла в темный коридор. Ей в лицо тут же ударило облако дыма благовоний. Глаза ей стали заслезились, она закашлялась и лишь спустя несколько минут смогла свыкнуться с запахом и пройти дальше. Зал освещала тусклая медная лампа, свисая с потолка, она заливала комнату мягкими разноцветными лучами, струящимися сквозь цветные стекла. Откуда-то доносились десятки голосов, но при этом Эстелла не встретила на своём пути ни одной живой души, кроме девушки с нарисованной на щеке маргариткой. На ней были оранжевые шаровары и топ в цвет. Стоя в гордом одиночестве посреди зала, она закрыла глаза и с наслаждением танцевала змеиный танец. Эстел решила отправиться дальше на поиски других людей. Но когда она попыталась бесшумно проскользнуть мимо особы в шароварах, та вдруг распахнула глаза. "Рыжик!" радостно сказала она, коснувшись медных волос Эллы. "Привет, рыжик, привет". "Привет", поздоровалась та, отстраняясь. "Здесь вечеринка, представляешь?" прошептала девушка с маргариткой заговорщицким тоном. "Да", ответила Элла. Именно поэтому я сейчас здесь. А я здесь уже давно. Девушка возобновила свои извивающиеся движения, зачарованно наблюдая за собственными руками. Возможно, я провела здесь всю свою жизнь. Это впечатляет. Рыжик начинала терять терпение. Можно я пройду? Но леди в шароварах? Судя по всему, ещё не готова была с ней расстаться. Она придвинулась поближе, как будто собиралась сообщить какой-то секрет и тихо произнесла: "Я могу говорить с цветами". В подтверждение своих слов она указала пальцем на свою щёку, украшенную маргариткой. "Круто? И они мне отвечают", продолжала девушка. "Правда, не всегда Гортензии самые общительные, но на днях мне встретился пион, и он открыл мне свою тайну. Эстелла кивнула и попыталась осторожно протиснуться к двери. Пурпурные цветы очень болтливы, сообщила незнакомка, а синие всегда лгут. Спасибо, я буду иметь это в виду. Девушка, похоже, рассказала всё, что хотела. Она отвернулась и продолжила танцевать. А Эстелла углубилась в недра этого странного дома сквозь облака благовоний и сгущающийся полумрак. На многих были костюмы из бархата или металлизированные коротенькие платья. Громкая музыка раскатами разливалась по комнатам. В тёмных углах и на разбросанных по полу подушках болтали самые модные люди города. Девушка не могла оторвать от них восхищённых глаз. Одно дело видеть дорогую и стильную одежду в витринах бутиков или на страницах журналов, и совсем другое рассматривать эти наряды в той среде, для которой они изначально предназначались. Если где-то существовал рай, созданный специально для Эстеллы, Он определённо выглядел так же, как этот дом. Здесь было идеально подогнанное платье от Тосси Кларк, шитое из ткани, струящейся как вода, и несколько моделей мини от великой Мэри Куант, чей прямой, лаконичный покрой был виден издалека. Девушка всматривалась в проходящих мимо людей и старалась впитать в память каждый принт на их одежде и каждый разрез их платьев. Но что поразило её сильнее всего, так это макияж. Горчично-жёлтые тени для век, мерцающие стразы, повторяющие изгиб бровей, разноцветная подводка и безумные рисунки, сделанные карандашом для глаз. Такое не увидишь на улице или в магазине. Местные модницы старались выделиться любой ценой. Они вплетали в волосы серебряные ленты, надевали на шею подвески из перьев и облачались в высокие сапоги на немыслимой платформе. Уже второй день подряд Эстела чувствовала себя Алисой в стране чудес. Но она пришла сюда не за тем, чтобы разглядывать чужую одежду. В первую очередь она хотела продемонстрировать свое новое платье. Это был ее пропуск в волшебный мир стиля. Разумеется, девушка не ждала от искушённых богачей бурной реакции на свой ласкотный наряд. Но всё же они смотрели на неё и смотрели с одобрением. Они ничего не говорили и даже не улыбались. Но этого и не требовалось. Гости вечеринки пропускали Эстелу вперёд, неспешно расступаясь перед ней. Они принимали её за свою. А она пробиралась всё дальше. И с каждым разом комнаты становились все темнее. И вот девушка наконец-то заметила в толпе знакомые лица двойняшек. Они болтали, развалившись на низком диване. При этом к Магде прижимался какой-то парень. Он нежно улыбался и играл кончиками ее коротких волос. Да, Рагуша, окликнула Магда Эстеллу изящно вытянув свою тонкую руку. Каким-то необъяснимым образом ей удалось растянуть это слово чуть не на целую минуту. В такой манере говорить полностью отражалась её жизнь, полная уверенности, спокойствия и комфорта. А если сказать точнее, полная всего того, что давали деньги. "Вы только посмотрите на это платье. Ты сама его сшила?" Эстела кивнула. "Сядь". Эстела неловко подошла к дивану, пытаясь сообразить, куда бы ей приткнуться. Несмотря на то, что Магда сама предложила ей сесть, никто из компании даже не подумал подвинуться. Девушка могла бы устроиться на одном из подлокотников, но оба служили опорами для локтей Ричарда и друга его сестры. При этом было совершенно очевидно, что на мягком лежачище не найдётся места для ещё одного целого человека, разве что для его половины. Но Эстелла всё же решила попробовать уместиться в этом крошечном просвете между братом и сестрой. Она осторожно присела на край шезлонга и прижалась к подруге, пока та наконец не потеснилась. При этом она выглядела так, словно каждое движение причиняло ей невыносимую боль. "Это Майкл?" томно произнесла Магда, указывая на парня, который всё так же продолжал играть с её волосами. Казалось, он был полностью поглощён этим занятием. Она нежно коснулась подбородка юноши, притянула его к себе и поцеловала. Эстелла дружелюбно помахала Майклу, но тот снова сосредоточился на волосах блондинки и не замечал ничего, кроме них. "Я встретила в холле девушку, которая утверждает, что умеет говорить с цветами". "О, это Гого", рассмеялась Магда. "Она немного съехала по фазе, возможно, переборщила с солнцем, понимаешь?" Эстелла не понимала, но всё же кивнула. Она знала, чтобы стать своей среди этих людей, ей следует немного притвориться. Какое-то время ей придётся кивать и помалкивать, стараясь самой догадаться, о чём идёт речь, и, конечно же, нужно повторять их поведение. К примеру, то, как двойняшки сидят, поджав под себя ноги. А ещё надо обязательно привык тебе эту небрежность, с которой все люди в этом доме прижимаются друг к другу. Майкл принялся жевать кончики волос Магды, но так казалось, этого не замечала. Всё это порой утомляет, произнесла блондинка, указывая на комнату и всех, кто в ней собрался. Но ты привыкнешь. А затем она стала в хаотичном порядке представлять своих знакомых: Пинелопу, Роджера, Джейн, Макса, Фелисити. При этом она не сильно заботилась, чтобы имена как-то соотносились с их владельцами. Всё, что она делала, лишь небрежно махала в ту или иную сторону, а затем тут же продолжала разговор о чём-то, что Эстелла не в силах была понять. В революции скоро большое открытие, ворковала она. Подумываю купить себе новое яблоко. Вау, потом расскажешь. А знаешь, кого я встретила на днях возле мистера Фиша? Обоих шутов. Ответила девушка, которая с равным успехом могла быть как Джейн, так и Пенелопой. Примечание. Мистер Фиш лондонский ресторан. The Fool, Шут творческий коллектив из двух человек, названный в честь одноимённой карты Таро. Конец примечания. А ты видела, что они сделали для Saville Row? Примечание: Saville Row марка одежды. Конец примечания. Девушка в ласкутном платье изо всех сил старалась держать лицо, чтобы то не выдавало её замешательство. Время от времени кто-то из их компании уходил танцевать, но в основном они просто болтали, рассматривая толпу своими холодными, безразличными глазами. И поскольку в первом Estelle блеснуть не могла, ей пришлось полностью сосредоточиться на втором. Но даже это давалось ей нелегко. Навязчивый аромат благовоний мешал ей сосредоточиться на том, чтобы оставаться крутой. К тому же от него невыносимо першило в горле. Оглядевшись, девушка заметила напитки в руках у некоторых гостей, и она решила отправиться на поиски воды или пунша. пока ташнота с кашлем не подорвали её и без того шаткую репутацию. "Прошу меня простить", сказала она и поднялась с дивана так небрежно, как только могла. "Кажется, я вижу своих знакомых". С трудом сдерживая кашель, Эстелла побрела по тёмному дому, заглядывая в каждую встречную комнату. К счастью, довольно скоро ей посчастливилось наткнуться на кухню, вовалившись внутрь Она закрыла за собой дверь как раз вовремя, чтобы гости не услышали накатившего на неё приступа чихания. Она ещё никогда не чихала так сильно, так громко и так продолжительно. А возможно, так продолжительно ещё никто никогда не чихал. Она чувствовала себя полемётом, который вместо очереди пуль стреляет странными громкими звуками. Когда же это безумие наконец закончилось? Она закрыла глаза и прислонилась к прохладной стене. И тут раздались аплодисменты, а за ними последовал приятный мужской голос. Это было потрясающе. Повторишь на бис? В полутёмной комнате явно был кто-то ещё. Присмотревшись, Эстелла заметила юношу, который, судя по всему, был всего на пару лет старше её. Из всех людей, которых она видела в этом странном доме, он был одет проще всего. Ничем не примечательные коричневые брюки дополняла самая обыкновенная белая рубашка. Единственный акцент его образа заключался в коричневом шарфе, аккуратно обмотанном вокруг шеи. В целом же девушка сочла его довольно симпатичным. Лицо незнакомца напоминало по форме сердце. Волосы чётко выделяли на его широком лбу мыз вдовы, а лицо к низу мягко сужалось, заканчиваясь острым подбородком. Прямые пепельные волосы разделялись на чёткие пряди и доходили до щёк. Юноша стоял у плиты, вцепившись в ручку чайника, как будто тот мог внезапно ожить и убежать прочь. Жаль, я не записал это представление на память, продолжал он, опуская чайник на конфорку. Может, прокатимся до ближайшей студии? Из-за царящего на кухне полумрака я стала не видела его улыбки. Но она отчетливо слышалась в его голосе. Девушка осмотрелась, нашла поднос с чистыми стаканами и, подойдя к раковине, наполнила один из них теплой водой. А затем она за лпом осушила его до дна. Мучает жажда, понимающе произнес молодой человек. Не привыкла к такой атмосфере. Не думала, что с благовониями можно настолько переборщить. Давай и называть вещи своими именами. Здесь ужасно воняет. Он демонстративно зажал двумя пальцами нос. Похоже, другим это нравится, а я терпеть не могу, ладан. Чайник пронзительно засвистел, и юноша снял его с плиты. Может, чашечку чая? Спасибо, но нет. Кажется, я единственный, кто пьёт сегодня чай. Но должен же кто-то воспользоваться чашкой. Почему? Удивилась Эстелла. Юноша покосился на нее так, словно ответ был очевиден, и медленно произнес, выделяя каждое слово: "Сегодня без чашки никуда. О чем ты вообще? О названии группы. Растерянно объяснил он: "Электро чашка новый альбом вечеринка". О, рассмеялась девушка. Группа, ну конечно. Они уже здесь? Да, прямо здесь. Естеле потребовалось несколько минут, чтобы осознать значение этих слов. Так, значит, ты, смущённо произнесла она. Да, я в группе. Опрости, я не знала. Девушка почувствовала, как её щёки запылали. Пожалуй, ей следовало хоть немного узнать о группе, прежде чем заявиться на их вечеринку. Но её собеседник к счастью ничуть не обиделся. "Тебе не за что извиняться", сказал он, усмехнувшись, и опустил чайный пакетик в чашку с кипятком. "Ты не обязана знать нас в лицо. Остальные что-то опаздывают, но поверь, ты поймёшь, когда приедет Крис. Он наш солист, и все от него безума". Миёнаши задумчиво улыбнулся. "Вот увидишь, здесь начнётся настоящее безумство". Но почему ты на кухне? – удивилась Эстела. Ведь это ваша вечеринка. Ну и что? – пожал плечами ее собеседник. Я даже не знаю, кому принадлежит этот дом. Мне дали адрес и сказали прийти. Вот я и пришел. Какое-то время я бродил по комнатам и слушал болтовню людей. Но если честно, я понятия не имею, о чем они все говорят. Так что мне стало скучно, и я решил выпить чашку чая. Он вытащил пакетик. а затем принялся бродить по кухне в поисках сахара и молока. Знаю я, ужасно скучный, весь такой простой и надёжный. Что ж, я истинный лондонский кокни. Примечание. Кокни один из самых известных типов лондонского просторечия. Назван по пренебрежительно-насмешливому прозвищу уроженцев Лондона из средних и низших слоёв населения. Конец примечания. Значит, такие вечеринки не для тебя? удивилась девушка. Совершенно. Жду не дождусь, когда можно будет вернуться домой и поиграть на гитаре. Но, судя по всему, ты тоже не в восторге от таких мероприятий. Иначе бы не пряталась на кухне. Как-то здесь оказалось. Примерно так же, как ты, с улыбкой ответила Эстелла. Мне дали адрес, и я пришла. Меня не часто приглашают на вечеринки. визёт. Юноша задумчиво отхлебнул чай. Как тебя зовут? Эстелла. А я Питер. Приятно познакомиться. А внезапно за дверью раздался ужасающий шум, полный визга и восторженных воплей. Вот, я же говорил, пробормотал паренёк. Не знаю, как остальные, но Крис определённо здесь. Все сходят с ума, когда видят Криса. По коридору пронёсся грохот, сопровождающийся хором мужских голосов и чьим-то громким смехом. "Питер!" позвал кто-то. "Питер!" Юноша протяжно вздохнул и поставил свой чай на стол. "Я здесь!" отозвался он. А в дверях появился высокий парень, и даже в тусклом свете кухни я стала сразу же поняла, что он невероятно красив. Худое лицо с острыми скулами обрамляли вьющиеся тёмные волосы, а в его приятном голосе слышалась лёгкая хрипотца, уже знакомая девушке из песни наше общее солнце. Никаких сомнений не осталось, это был Крис. Расставив руки, он полностью занял собой дверной проём. Что ты здесь делаешь? Ю чай, ответил Питер. Балтаю. Не замышляю серию жестоких убийств, раз уж тебе так обязательно знать все подробности. Пора выбираться из твоей скорлупы. Здесь полно людей, которые мечтают с тобой познакомиться. Хватит прятаться в те... А внезапно Крис замолчал, так и не закончив свою пламенную речь. Он только сейчас сумел разглядеть в темной кухне Эстеллу. О, так ты не один. Простила пуля, но я его забираю. Давай, Пит, идем. Да, сейчас, ответил тот. Через минуту. Ты уж поосторожнее с ним, детка, сказал солист Астелли, широко улыбаясь. От этого парня одни неприятности. Затем Крис отошёл от дверей и скрылся в толпе гостей. Мне, видимо, не следовало упоминать об убийствах, спросил Питер насмешливо-озабоченным тоном. Всё время наступаю на одни и те же грабли. Но зато теперь ты знаешь Криса. Он носит узкие брюки, и сегодня вечером разобьёт как минимум 10 сердец. Но он неплохо поёт. И только поэтому мы пока не выгнали его из группы. Что ж, видимо, мне пора. Шоу должно продолжаться. Покидая комнату, он взял что-то с барной стойки и протянул девушке. Это была пластинка с их новым альбомом. Вот, держи. тихо произнёс он. Комплимент от группы. Надеюсь, тебе понравится. А Питер ушёл. А Эстелла осталась стоять одна в пустой тёмной кухне, прижимая альбом Электра чашки к груди.